Глава 13. Символичная смерть Свинья с встретилась на завтраке. Увидев его за столиком, она подселась с чашечкой кофе. «Я вас искала». «Доброе утро, Лионелла Палуна. Подозреваю, это было вчера». «Верно. Я видел пропущенный звонок. Когда вы звонили, я не мог ответить. Но когда освободился, звонить было поздно. Решил перенести разговор на утро и, как видите, не ошибся». «Митрошников ждет нас сегодня в 10 часов в своем кабинете», — сказала Леонелла. Веневский посмотрел на часы. «Сейчас половина девятого. Что будем делать?» «Возьмите». Арнольд Юрьевич достал из внутреннего кармана пиджака вдвое свернутую бумагу. «Это больничный лист». «Зачем?» «С него можете не ходить на допрос. Копию я сам отвезу Митрошникову к 10 часам». «Может, лучше сходить? Боюсь, что дело зайдет слишком далеко». Скоро все образуется. Да, и чуть не забыл. веневский достал с бокового кармана коробочку для ювелирных изделий. Лев Ефимович просил вам передать. Леонала взяла коробочку и швырнула ее в сумку. Он приезжал? Мы виделись в офисе, и я сам вчера ездил в Москву. Мои дела действительно плохи? Повторяю, скоро все образуется. Только уж и вы будьте благоразумны. Понимаю, о чем вы. Леонала опустила глаза, но, взяв себя в руки, продолжила. Та сцена в коридоре, Кирилл выпил лишнего. Я хотел сказать, что сегодня вам следует оставаться в гостинице или уехать в особняк. Мы не знаем, на что может решиться Митрошников. Вчера он пытался допросить меня в присутствии адвоката. Я написал отказ, сообщила Леонела. Об этом я знаю. Веневский встал из-за стола. Значит, договорились. Леонела кивнула, потом спросила: Чем я болею? Не понял. Веневский склонил голову, словно прислушиваясь. Какой диагноз написали в больничном? На латыни не скажу, но если по-русски, нервный срыв, осложненный гипертонической болезнью. И это в точку. Пообещав Веневскому заболеть, Леонелла надела свой любимый костюм из Васильковой замши, вызвала такси и уехала в театр. В репетиционной комнате было всего несколько человек, включая чту магитов. Она прошла к своему столу и повесила на него сумочку. При виде Леонеллы, магит воскликнул. А вот и она. Что-нибудь случилось? справилась Леонелла. Нас ждет директор. — Нас это кого? — уточнила она. — Мезенцева, вас и меня. — Ах, вот оно что. Теперь понимаю. — Идемте. — А как же читка? — Читка будет потом. Леонелла со вздохом вышла из комнаты, уже протаренной дорогой, отправилась в кабинет директрисы. Багет и Мезенцев шли на изрядном удалении, как будто опасаясь подхватить от нее заразу. Когда все трое вошли в кабинет, стоявшего у окна Валентина Ивановна обернулась. — Ну, вы проходите, садитесь, рассказывайте, как докатились до рукоприкладства, — проговорила она и села за стол. — Должен заметить, я и сам немного шокирован, — сказал Виктор Харитонович. — Всем известно, что в театре, как и в любом творческом коллективе, имеют место простые человеческие отношения. — Простые и человеческие, — прервала его директриса, — а не вульгарный мордобой. — Это было пощечина, — уточнил Мезинцев. Выслушав мужчину, Валентина Ивановна обратила свой взор на Лионеллу. «Объясните, как вышло, что вы ударили своего партнера на репетиции?» «А что в этом удивительного?» – улыбнулась Леонелла. «У вас такое случалось?» Виктор Харитонович снова завел свою шарманку. «Театр – непростое место. Здесь часто возникают интриги и сплетни. Ведется борьба за выживание и за место под солнцем. Пощечина – это дисциплинарное нарушение. А если говорить на юридическом языке – нанесение побоев из хулиганских побуждений. Вы...» Леонелла Павловна – хулиганка, и мы привлечем вас к административной ответственности. Валентина Ивановна взяла лист бумаги и положила его перед Мезенцеву. «Пишите!» Тот удивился. «Что писать?» «Заявление в полицию с просьбой привлечь к административной ответственности гражданку Баландовскую». Помолчав, Мезенцев покачал головой. «Нет, не буду». «Почему?» – спросила директриса. «Я получил за дело». «Да что там у вас?» – воскликнула Валентина Ивановна. — Развели, понимаешь, достоевщину. Один великодушнее другого. Пишите вам, говорю. — Не буду. — Постойте, — сказал магит Если Валерий Семенович так говорит, значит, она Лопаловна не так уж и виновата. — За что вас ударила Баландовская? — спросила Валентина Ивановна. — Я соврал. — Точнее. — Сказал, что с ней переспал, — сознался Мезенцев. — Как вы могли? В директрисе взыграла женская солидарность, и все же она уточнила. — Но ведь этого не было. — — Нет. — Зачем же вы соврали? — Так, ради шутки. — Это подло! — воскликнул Магин. — А вот только не вам об этом судить, — сухо проинформировал Мезенцев. — Я за свою подлость рассчитался, хотя бы пощечиной, а вот вы... — Что? — скинулся Магин. — Приговаривайте. Ну — Ну-ну, перестаньте. Теперь их урезонила сама директриса. Все это время Леонели оставалось лишь наблюдать и удивляться тому, как быстро исчерпался конфликт. В душе она уже простила Мезинцева и когда все окончательно утряслось, поинтересовалась. «Я нужна или могу идти?» «Подождите», — сказал Валентина Ивановна и посмотрела на Магита. «Распустили коллектив, уважаемый Виктор Харитонович. Напоминаю и прошу обратить на это внимание. Над нами все еще висит пресловутый домоклов меч. Того и гляди, головы полетят». «Чьи головы?» — не смело спросил магит. В первую очередь, ваша. Вы не только можете потерять работу, но и получить реальный срок. «Пугач, — Пугачи извалюсь, — гордо вскинулся Магит. «Предупреждаю — Предупреждаю, — сказала Валентина Ивановна и, сердито оглядев визитеров, заявила. — Больше никого не держу. Впредь разбирайтесь сами. Я в этом больше не участвую. Хоть перебейте друг друга. Вернувшись в репетиционную комнату, Магит коротко бросил. — Читки не будет. Завтра репетируем на сцене. Артисты задвигались стульями и стали подниматься и собирать свои вещи. Кое-кто уже направился к выходу. «Минуточку внимания!» Мезенцев постучал по столу, свернутый ролью. Все развернулись и с любопытством уставились на него. «Довожу до общего сведения, что я соврал про связь с Леонеллой Павловной. А посему приношу ей свои извинения». Мезенцев приблизился к Леонели и встал перед ней на одно колено. «Простите великодушно!» «Что за театральщина? — возмутилась Вера Петровна. — Позволю себе заметить, мы с вами в театре, — сказал Мезенцев и поднял глаза на Леонелу. Простите. — Бог простит, — бросила она и вышла из комнаты. На лестнице лионела догнала Петрушанскую. — Нам нужно поговорить. — О чем же? Зинаида Вальоновна, не останавливаясь, повязала на шею шарф. — Уделите мне всего полчаса. Пойдемте сядем где-нибудь в кулуаре. — Да вы просто заинтриговали меня, — улыбнулась Петрушанская. «Ну, пойдемте». Лионелла намеренно провела ее коротким путем в помещение, где висели портреты артистов-труппы. Там подошла к портрету Снегина и спросила. «Вы ее знали?» «Раечку?» Петрушанская глядела снимок, после чего задумчиво бронила: «Боже мой, я совсем забыла ее лицо. Как она умерла?» «Замерзла на театральном крыльце. Звучит неправдоподобно, но все так и было. Если бы не колонна, за которой она лежала, возможно, ее кто-нибудь и заметил бы». Но с улицы крыльцо служебного входа не просматривается. Это было убийство? Может быть, мы ее друзья только догадываемся. Официальная версия переохлаждения организма. Преступника, значит, не нашли? А был ли он, дорогая? Грустно проронила Петрушанская. Кто знает, какие демоны жили в ее душе. У Снегиной были неприятности? Как у всех женщин-актрис, несчастная любовь, нехват королей, творческая нереализованность. Кто-то, как я, преодолевает трудности и живет дальше, а вот она не смогла. «Вы сказали, что были ее другом», начала Лионелла, и Петрушанская немедленно ответила. «Нас было несколько человек в компании, мы были ровесниками и, как тогда говорили, единомышленниками. После окончания театрального училища все группы распределились сюда. Большая часть потом разъехалась, но кое-кто работает и по сей день». «Кто еще?» – спросила Леонелла. «Мезенцев, Строков, Вера Петровна и Магит. «Ну и я, конечно. Сколько лет в театре проработала Снегина?» «Около пяти лет. Она была занята в постановках?» «Я бы сказала, недостаточно. Почему?» «Во-первых, у нее была слишком изысканная внешность. Для таких, как она, бывает мало ролей. Костюмные пьесы в те времена почему-то не ставили. Это во-первых. А что во-вторых?» «Ее не взлюбила Вера Макет». «Вера Петровна?» – удивилась Леонелла. Вера и Виктор среди нас были единственной женатой парой. Женились, что называется, по залету. Отец Веры работал губернатором нашей области. Могу предположить, что со стороны маги это был просчитанный шаг. Через полтора года после женитьбы он стал очередным режиссером. Сказав это, Петрушанская взглянул на Лионеллу. Неплохо? Да уж. Нужно заметить, никакого толка из этого брака не вышло. Слава богу, у нас со строком хватило здравого смысла не пожениться. Лионелла будто бы удивилась. «А вы с ним встречались?» «Полно вам, дорогая. Вас наверняка проинформировали, что мы по сей день любовники». «На самом деле это не так. Теперь со у нас связывает только дружба». «Вы сказали, что у Веры Петровны и Снегиной были плохие отношения. Почему?» «Причина очевидна. Снегина была интеллигентной красавицей, а Вера Петровна – рябой колотушкой. И поскольку магит -то уже тогда ставил спектакли, Вера Петровна костьми ложилась, чтобы он не занимал Снегину в постановках. Разумеется, в этом ей помогал отец. Значит, Раиса Снегина была невостребована в театре? Увы, это так. Невостребованность – не повод кончать жизнь самоубийством, тем более таким экзотическим способом, – сказала Лионелла. Не столько экзотическим, сколько символичным, – многозначительно проронила Петрушанская. И в чем заключается символизм? Раечку нашли замерзшие на крыльце служебного входа. Рано утром охранник открыл дверь и, как обычно, стал сметать со ступеней снег. Помнится, был январь. Он зашел за колонну и увидел ее замерзшее тело. Раечка была босой и в одном легком платье, а еще в ее руках были цветы. Говорят, она выглядела так, как будто пришла на свидание. — Но почему босиком? — Удивляет не только это, — заметила Петрушанская. Почему она вышла на мороз в легком платье? Откуда взялись цветы? Сама она вышла или ее вынесли? Вопросов осталось много. И, кстати, насчет ютуфель. туфель. Что? Притихла Лионелла. Их нашли. Они стояли посреди сцены. Ровненько так, точно по центру. А рядом пустой бокал. Как странно. В тот вечер у нас был поздний прогон спектакля, в котором Снегина не участвовала. Но все равно пришла. Помнится, мы разошлись по домам около часу ночи. И она? Она, вероятно, осталась. Неужели ее не видел охранник? Не заметил, как она вышла на улицу? Нет, не видел. Какой вывод сделала следствие? Человек замерз. Причина смерти очевидна. Это все? Все. Ленелла подняла голову и посмотрела на портрет Снегина и проронила. Как это странно. «Странно и страшно», — добавила Петрушанская. «У Снегиной был мужчина?» «Был, но он уволился из театра и уехал за год до смерти Раечки. И больше никого?» «Одно время у меня появилось ощущение, что у нее кто-то есть. Знаете, как это бывает у женщин? Каждый день нарядное платье, в глазах огонек. Помнится, я даже ревновал к ней Строкова. Ваши подозрения подтвердились?» «Нет, они относились друг к другу с симпатией, только и всего». Петрушанская достала из сумочки платок и приложила глазам. «Могу я вас о чем-то спросить? Спрашивайте. Почему вас интересует эта история?» Немного подумав, Лионелла пожала плечами. «Сама удивляюсь».